Глава 43. В большой ротонде было столпотворение. Люди стряхивали воду с мокрых зонтов, болтали, сбившись большими и маленькими группами. Гул их голосов сливался с шумом, доносящимся из зала. Марго подвезла фрока к протянутому рядом с металлодетекторами бархатному шнуру. Возле него стоял настороженный полицейский. Райский зал был залит желтым светом громадной люстрой, висевшей под потолком. Оба показали полицейскому музейные удостоверения — Тот беспрекословно снял шнур и пропустил их, заглянув при этом в сумку Марго. Когда она проходила, он посмотрел на нее как-то странно. Марго опустила взгляд и поняла, в чем дело. Она все еще была в джинсах и свитере. — Побыстрее, — сказал Фрог. — Прямо к помосту. Подиум находился в дальнем конце зала, возле входа на выставку. Резные двери были соединены с цепочкой. Над ними аркой из грубо начертанных, похожих на кости, букв было выведено название «Суеверие». У дверей с обеих сторон стояли деревянные стелы, напоминающие громадные тотемные столбы или колонны языческого храма. Марго видела на помосте Райта, Кадберта и мэра. Они разговаривали, перешучивались, пока техник возился с микрофонами. Позади них в толпе администраторов и помощников стоял Ипполиту. Он что-то говорил по рации и при этом отчаянно жестикулировал. Шум стоял, оглушительный. «Извините нас!» — ревел во все горло Фрок. Люди нехотя расступались. «Смотрите, сколько народу!» — прокричал ученый, обернувшись к Марго. «Феромональный уровень в зале должно быть астрономический. Для зверя искушение будет неодолимым. Мы должны прекратить это немедленно!» И указал в сторону. «Смотрите, вон Грег!» Фрок стал подзывать жестами кавакиту, стоявшего с бокалом в руке возле танцплощадки. Помощник хранителя пробрался к ним через толпу. «Вот и вы, доктор Фрок, вас искали. Церемония вот-вот начнется». Ученый подался вперед и схватил Кавакиту за руку. «Грегори!» — прокричал он. «Вы должны помочь нам! Нужно немедленно отменить открытие и очистить музей!» «Что?» — удивился Кавакита. «Это какая-то шутка!» И недоуменно посмотрел на Марго, потом снова на Фрока. «Грег!» — сказала Марго, перекрывая шум. «Мы установили, кто совершал убийство. Не человек, какое-то существо, зверь. Определить это нам помог твой экстраполятор». Это существо ест упаковочные волокна из ящиков у Итлси. Когда зверь не может найти этих волокон, ему для замены нужны гормоны человеческого гипоталамуса. Мы полагаем, что у него... — Постой, постой, Маргош, что ты несешь? — Черт возьми, Грегори, — загремел Фрог, у нас нет времени объяснять. Мы должны очистить музей немедленно. Кавакита отступил на шаг, но доктор при всем своем почтении... Фрок стиснул его руку еще сильнее и неторопливо заговорил. — Грегори, поймите же... В музее находится ужасное существо. У него есть потребность убивать. И оно будет убивать очень скоро. Мы должны выпроводить всех отсюда. Кавакита отступил еще на шаг, глядя в сторону подиума. — Простите, — произнес он сквозь шум. — Не знаю, в чем тут дело. — Но если вы используете мою программу для какого-то розыгрыша, — вырвал руку из пальцев Рока. — Доктор Фрок, полагаю, вам следует подняться на помост. Вас ждут. — грек Начала была Марго, но Кавакита уже отошел к подиуму, — сказал Фрок. — Это может сделать Райт. Директор может дать приказ очистить музей. Раскатилась барабанная дробь, зазвучали фанфары. «Уинстон — Уинстон! — прокричал Фрок, въехав на свободное место перед помостом. — Уинстон, послушай, мы должны удалить отсюда людей! Фанфары стихли, и последние слова Фрока разнеслись на весь зал. — В музее находится смертельно опасный зверь! — прокричал Фрок в наступившей тишине. В зале поднялся ропот. Те, кто стоял к Фроку ближе всех, попятились, переглядываясь и негромко переговариваясь. Райт злобно уставился на Фрока. Кадберт поспешил к хранителю. «Фрок!» — прошипел он. «Ты что устраиваешь, черт побери!» И, спрыгнув с помоста, подошел. «Что с тобой? Сошел с ума?» — спросил он коллегу злобным шепотом. Фрок протянул к нему руку. и ен В музее прячется ужасный зверь!» «Хотя отношения между нами и заставляют желать лучшего, поверь мне, пожалуйста, скажи Райту, что мы должны эвакуировать отсюда всех этих людей, срочно!» Кадберт пристально поглядел на Фрока. «Не знаю, о чем ты думаешь, — заговорил шотландец, — какую игру затеваешь. Может, это последняя отчаянная попытка сорвать выставку, превратить меня в посмешище? Но вот что я скажу. Если ты закричишь еще раз, я прикажу мистеру Ипполите силой вывести тебя отсюда». И приму меры, чтоб ты здесь больше не появлялся. Ян, прошу тебя. Кадберт отвернулся и поспешил обратно на подиум. Марго положила руку Фроку на плечо. — Не трудитесь, — сказала она. — Нам они не поверят. — Жаль, нет Джорджа Мориарти, он бы помог. Это его выставка, он должен быть где-то здесь, но я его не видела. — Что нам делать? — спросил Фрок, дрожа от разочарования. Разговоры вокруг них возобновились. Публика сочла все происшедшее какой-то странной шуткой. — Думаю, необходимо найти Пендергаста, — предложила Марго. — Только он сможет что-то предпринять. — Он тоже нам не поверит, — подавленно отозвался Фрок. — Может, сразу и не поверит, — сказала Марго, разворачивая коляску. — Но выслушает до конца. Надо спешить. Позади них Кадберт снова подал сигнал музыкантам, затем вышел вперед и поднял руки. — Леди и джентльмены, — воскликнул он, — я имею честь представить вам директора Нью-Йоркского музея естественной истории Уинстона Райта. Марго оглянулась, когда Райт вышел на авансцену, улыбаясь и приветствуя блестящую толпу. «Добро пожаловать!» — воскликнул директор музея. «Добро пожаловать, друзья мои, нью-йоркцы, граждане мира! Добро пожаловать на открытие величайшего зрелища, какое только устраивалось в музеях!» Усиленный динамиками, голос раскатывался по залу. Громкий взрыв аплодисментов понесся к сводчатому потолку. «Позвоним в дежурную часть», — сказала Марго. «Там должны знать, где Пендергаст. Телефоны есть в ротонде». Она повезла Фрока к входу. Сзади доносился громкий голос Райта. «Это демонстрация наших глубиннейших верований, наших глубиннейших страхов, самых светлых и самых темных сторон человеческой натуры».